Второй слой правящего класса вступает в смуту. Но боярство, как правительственный класс, в продолжении смуты не действовало единодушно. Раскололось на два слоя. От первостепенной знати заметно отделяется среднее боярство, к которому примыкают столичное дворянство и приказные дельцы, дьяки. Этот второй слой правящего класса деятельно вмешивается в смуту с воцарением Василия. Среди него и выработался другой план государственного устройства, тоже основанный на ограничении верховной власти, но гораздо шире захватывавший политические отношения сравнительно с подкрестной записью царя Василия. Акт в котором изложен этот план, составлен был при следующих обстоятельствах. Царем Василия мало кто был доволен. Главными причинами недовольства были некорректный путь Василия шуйского к престолу и его зависимость от кружка бояр его избравших и игравших им как ребенком, по выражению современник. Недовольный наличным царем стал быть надбен самозванец становилось стереотипной формой русского политического мышления, в которую отливалось всякое общественное недовольство. И слухи о спасении лжедмитрия I, то есть о втором самозванце, пошли с первых минут царствования Василия, когда второго лжедмитрия еще и не было в заводе. Во имя этого призрака уже в 1606 году поднялись против Василия северская земля и Заокские города с Путивлем, Тулой и Рязанью во главе. Мятежники, пораженные под Москвой царскими войсками, укрылись в Туле и оттуда обратились к пану Мнишку в его мастерскую русского самозванства с просьбой выслать им, какого ни на есть человека с именем царевича Дмитрия. Лже-Дмитрий II, наконец, нашелся, и усиленный мятеж Польско-литовскими и казацкими отрядами летом 1608 года стоял в подмосковном селе Тушине, подводя под свою воровскую руку самую сердцевину московского государства между речью Оки, Волги. Международные отношения еще более осложнили ход московских дел. Я упоминал уже о вражде, шедшей тогда между Швецией и Польшей, из-за того, что у выбранного короля польского Сигизмунда III отнял наследственный шведский престол его дядя Карл IX. Так как второго самозванца, хотя и негласно, но довольно явно поддерживало польское правительство, то царь Василий обратился за помощью против тушенцев к Карлу IX.